— повторил Альберт Мальвуазен. — Силы небесные да будут с нами. Да, — Да-да-да-да, брат, колдунью! — строго произнес гроссмейстер. — Именно так! — А смеешь ли ты отрицать, что это Ревека, дочь подлого ростовщика Исака из Йорка и ученица гнусной колдуньи Мириам? Об этом даже подумать стыдно. В настоящую минуту находится в стенах твоей прецептории. — Ах!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 начатое от праздности и по легкомыслию. Весьма возможно, что в настоящем случае брат Брян заслуживает скорее жалости, чем строгой казни. Он более нуждается в поддержке, нежели в наказании лазою, и наши увещания и молитвы отвратят его от этого безумия и вернут заблудшего в ряды братья». «Было бы достойно сожаления, — сказал Конрад Монтфитчетт,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 «Над колдонией».